Глава 18. 15 февраля было заключено мировое соглашение по гражданскому иску о смерти от переутомления, которым занимался Кида. Ответчики по делу, Сить Баров и ее директор, должны были выплатить в общей сложности 82 миллиона йен и выполнить 8 пунктов, в которых описывались различные профилактические меры. Таким образом, все условия, выдвинутые адвокатом, были приняты. Кида присутствовал на пресс-конференции вместе с родителями молодого человека, которые держали фото покойного, покончившего с собой в 27 лет. После пресс-конференции Кида вместе с ними отправился на ужин в итальянский ресторан, где они беседовали почти три часа. Они больше не говорили о судебном процессе, обсуждали в основном последние новости, а перед прощанием крепко пожали ему руку обеими руками и поблагодарили за помощь. Кида был рад этому, но, представив себе их старость, не мог радоваться от всей души. А еще он подумал о том, что в таком трагическом деле он смог не поддаться эмоциям и сделал все, что от него зависело, как от адвоката. После разговора с Каори Кида в очередной раз подумал о том, что должен уже довести расследование жизни Макото Хары до логического завершения. Для этого ему нужно было найти Дайска Танегути, убедиться в том, что с ним все в порядке и, по возможности, поговорить о его знакомстве с Харой. Но поиски Танегути так пока и не сдвинулись с мертвой точки. Однако ситуация резко переменилась после того, как Кида, увидев Мисудзу в новостях об ответных демонстрациях, спустя несколько месяцев молчания решил с ней связаться. Мисудзу, кажется, не знала до этого, что ее показывали в новостях. Она написала ему. Я ходила на демонстрации дважды, после чего без каких-либо дальнейших комментариев добавила. «Кстати, я уволилась из Сани в конце года. Много чего произошло, я при ближайшей встрече расскажу». Кида с грустью подумал, что теперь, если он даже и пойдет в тот бар, то больше не встретится с ней. Еще в конце января после посещения боксерского клуба он хотел было заглянуть туда разок. Но теперь понял, что даже если бы и зашел тогда, Ее там к этому времени уже не было. В письме от Мисудзу было нечто неожиданное. Аккаунт в соцсети, который они создали в прошлом году вместе с Киэти, после чьей-то жалобы, был временно заблокирован. Восстановить доступ оказалось делом несложным, однако с тех пор Мисудзу его забросила, ведь у нее с самого начала не лежала душа к тому, чтобы «притворяться дайской в сети». Да и отношения с Кьюити, как она выразилась, осложнились. А на днях она обнаружила, что в ее личном аккаунте, кроме папки с сообщениями, была еще одна папка, о которой она прежде не подозревала. В нее попадали запросы на дружбу. Найдя там непрочитанные запросы на дружбу за несколько лет, она решила проверить эту папку и в фейковом аккаунте. Там она нашла сообщение с темой «Предупреждение» от Йоэти Форусава, на странице которого не было фото и почти отсутствовали посты. Текст сообщения был следующим. «Я действую как представитель заинтересованного лица. Требую немедленно удалить фейковый аккаунт. В случае, если аккаунт не будет удален, в вашем отношении будут приняты меры в соответствии с законом». Кем было лицо, чьим представителем являлся этот человек, сказано не было. Сейчас эта учетная запись все еще оставалась активной, однако не было новых постов, да и не было похоже, чтобы в отношении фейкового аккаунта Дайской Танегути принимались какие-либо меры. Наверное, временная приостановка работы аккаунта была результатом жалобы этого пользователя. Мисудзу сказала, что у нее ощущение будто это сообщение пришло от самого Дайска. Он пытается казаться страшным в этом сообщении, но выходит неубедительно, прямо как раньше у Дайска. Кида был иного мнения. Он считал, что это часть послепродажного обслуживания, после сделки по продаже записи реестра, который обеспечивал кто-то из людей Амиуры. Кто бы это ни был, Кида решил, что нужно связаться с этим пользователем. Сообщение Мисудзу заканчивалось стандартной фразой «Кида-сан, а как вы поживаете?», в которой он уловил нотки особого внимания. Кида к тому времени отказался от мысли, что Кёэти может помочь с поисками Дайскэ Танигути. После того, как Кёэти прочитал о Кабоясе в интернете, он демонстрировал, насколько отвратительно ему все, что связано с этим ужасным преступлением, и, судя по всему, не хотел иметь ничего общего с этим делом. Несколько раз он использовал выражение «люди не нашего круга», называл младшего брата безнадежным идиотом, который, несмотря на все, что ему дали от рождения, добровольно связался с такими типами. Он гораздо категоричнее, чем прежде, заявлял, что Дайска получил то, что заслужил. В конце Кёэти заявил, что умывает руки и не собирается ввязываться в это дело и рисковать оказаться втянутым в ту же цепь преступлений, что и его брат. Когда Кида рассказал на Коките, единственному, с кем он делился подробностями этого дела в своей конторе, что полагается не на Кёэти, а на Мисудзу в вопросе поиска Дайска, тот недоверчиво покачал головой. «Мне кажется, это опрометчиво. Она ведь его бывшая, верно?» Что ты будешь делать, если выяснится, что она преследует его? Может, Дайска Танегути исчез, чтобы сбежать от нее? Судя по тому, что она рассказывала, можно предположить, что у него испортились отношения с семьей, после чего он отказался от своего семейного реестра. Но вдруг она наговорила всяких выдумок, чтобы просто выследить его. Услышав подобное неожиданное предположение, Кида замолчал. Он не хотел верить, что Мисудзу способна на такое, но и парировать ему было нечем. У его выводов и правда не было доказательств. Слова Накакиты бросили мрачную тень на те впечатления от личности Мисудзу, которые жили в сердце Кида в течение года. Никто не может узнать настоящего прошлого другого человека. Где и что делает этот человек, когда ты его не видишь? Хотя нет, даже когда ты видишь этого человека, разве можно понять, Каковы его истинные чувства? Ведь само предположение того, что ты можешь это понять, является не иначе, чем проявлением собственной гордыни. Когда Кида собирался вернуться к рабочему столу, Накакита вдруг спросил у него. «Вы в порядке, Кида-сан?» Это было удивительным. Вслед за женой подобный вопрос задал и Накакита. «Откуда такой вопрос?» – переспросил Кида и улыбнулся. Кида обдумал, какими будут его действия, когда он попытается выйти на связь с представителем заинтересованного лица. Если это и правда Дайско-Танегути, то он, скорее всего, пользуется сейчас именем Юсихико Санедзаки. И после всего, что у него было со старшим братом, вряд ли захочет выйти с ним на связь, если упомянуть Кёйти. С другой стороны, не стоило игнорировать точку зрения Накакиты. Нужно было с осторожностью упоминать и имя Мисудзу. Было не просто написать сообщение неизвестному адресату, чтобы вызвать у того чувство доверия. Чтобы подогреть интерес с его стороны, казалось, что лучше не рассказывать все истории. КИДА решил использовать инициалы Ю.С. а не полное имя Юсихика Сонедзаки. Прошу прощения за неожиданное сообщение. Я пишу вам в связи с вашим сообщением, адресованным Дайске Танегути 8 октября прошлого года. Меня зовут Акира Кида. В настоящее время я выступаю адвокатом жены господина Танегути. Я зарегистрирован в Ассоциации адвокатов префектуры Канагава и являюсь партнером в юридической фирме, указанной ниже. Полная информация о нашей фирме представлена на официальной странице, ссылку на которую я прикрепляю. Вынужден сообщить, что господин Танигути скончался в результате несчастного случая, который произошел в сентябре три года назад. Я не могу раскрывать детали этого дела, но в ходе расследования я натолкнулся на информацию о том, что покойный был знаком с господином Ю.С. После чего нашел аккаунт господина Дайската Нигути, связался со службой поддержки и прочитал ваше сообщение с просьбой удалить аккаунт. Прошу прощения, если мое предположение окажется неверным, но не являетесь ли вы случайно представителем господина Ю.С.? Если это так, то я был бы очень признателен, если бы вы ответили мне, поскольку мне экстренно нужно поговорить с ним. Если я ошибся в своих предположениях, я заранее прошу принять мои извинения. Вы можете просто стереть сообщение после получения». Даже самому Кидо сочиненный текст казался подозрительным, поэтому он не слишком надеялся на ответ. Но если это и правда Дайска Танегути, то, наверное, ему не будет давать покоя мысль, что человек, с которым он обменялся реестром, умер. Кидо казалось, что Танегути, возможно, тоскует по той жизни, от которой отказался. После первого обмена Макото Хара некоторое время жил под именем Йосихика Санедзаки если Дайска действительно обменялся данными с Харой, то, возможно, по-прежнему носил имя Санедзаки и мог беспокоиться, что об этом обмене станет известно через вдову Хары. В два часа ночи пришло сообщение от Йоити Фурусава. Когда на следующее утро Кида увидел непрочитанное сообщение, то не смог удержаться от возгласа удивления. Тон сообщения был настороженный, с напускным безразличием, однако, судя по всему, ему было сложно скрыть волнение. В этот момент КИДО подумал, что разделяет предположения Мисудзу. Скорее всего, этот человек — представитель и был Юсихика Санэдзаки, то есть тем самым Дайско Танегути, которого он так долго искал. Начиная с нелепого фальшивого имени, во всем, что он делал, сквозила неуклюжесть попыток скрыть свою личность что вызывало у Кида сочувствие. Йоэти Фурусава написал, что и правда не может поверить в то, что Кида — настоящий адвокат. По ссылке он зашел на сайт компании, где действительно был указан адвокат с именем Акира Кида, но никаких доказательств, что это один и тот же человек, он не получил. Кроме того, он спрашивал, кто скрывается за инициалами Йоэс, кто создал аккаунт «Дайске Танегути» какое отношение к нему имеет Кида и много других вопросов. Кида предложил пообщаться по скайпу, ведь так можно было убедиться, что Кида именно тот, за кого себя выдает. Кида добавил, что не против, если Йоэти Фурусава не будет включать видео, а подключиться только со звуком. Кида написал, что хотел бы переговорить непосредственно с Йоэс, однако совершенно не возражал и против беседы с Йоэти Фурусава чтобы тот мог удостовериться в его личности. Сообщение было сразу же прочитано, но ответ на него пришел только к вечеру. Кида подумал, что эту паузу можно объяснить работой в течение дня. Содержание сообщения было следующим. Он по-прежнему не говорил, чьим представителем является. Человек, чьи интересы представляет, все еще настаивал на удалении аккаунта Дайска а также хотел узнать о том, как тот погиб. Он согласился на встречу по скайпу в 11 вечера. Кидо размышлял, как лучше одеться, и в результате остановился на обычном рабочем костюме — белой рубашке и пиджаке. Было странно просовывать руку в рукава тщательно отглаженной рубашки после того, как он искупал соту и уложил его спать. В 5 минут 12-го прозвучал звонок от Йоэти Фурусава. «Слушаю вас. Добрый вечер. Меня зовут Кида. Алло. Господин Фурусава, вы меня видите?» Кида не улыбался, но придал своему лицу мягкое выражение, как он делал обычно, когда впервые встречался с клиентом. Никакой реакции не последовало. На мгновение Кида испугался, думая, что связь оборвалась, и он больше не сможет поговорить с этим человеком. «Это Кида. Вы меня видите, Фуру?» «Да». Я вас вижу. А КИДА вздрогнул, услышав подрагивающий голос мужчины, доносившийся с темного экрана. Неужели это настоящий Дайскэ Танигути, на поиски которого он потратил уже больше года? КИДА затаил дыхание, чувствуя, что нужно продолжать. Постарался говорить мягко, чтобы не напугать собеседника. Вы меня видите? Да. Отлично. Спасибо, что вышли на связь. Потому как звучал голос, Кида предположил, что его собеседник, возможно, находится в однокомнатной квартире. Хотя его голос имел приглушенный тембр, характерный для людей среднего возраста, в нем чувствовалась неловкость, похоже, он специально искажает его. Текст его сообщений в сети был немного агрессивным, а в беседе ему, видимо, было сложно скрыть свои страхи и сомнения. Это показалось Кида одновременно комичным и печальным. Кида почему-то вспомнил слова Накакиты о том, что любой поклонник Михаэля Шенкера должен быть хорошим человеком. «Правильно ли я понял, что вы являетесь законным представителем Йосихико Санадзаки?» — спросил Кида прямо. «Да», — немедленно ответил мужчина. Тон мужчины был неуверенным. Поэтому Кида вновь засомневался, а вдруг это и правда не Дайско Танегути, а кто-то из его знакомых. Как я писал вам, господин Дайско Танегути скончался три года назад. Вдова ищет информацию о его жизни до их встречи. Господин Танегути был женат? Да, у него осталось двое детей. А чем занимается его жена? Работает в магазине канцелярских товаров. Понятно. И что она хочет выяснить? К сожалению, об этом я могу говорить только с господином Санадзаки. Но я ведь его представитель. «Я не могу это проверить», — сказал Кида с улыбкой. «Господин Кида, а что вы уже узнали?» «Думаю, что практически всё. Сначала я хотел бы встретиться с господином Санадзаки. Если он захочет, я расскажу ему обо всём, что мне удалось выяснить». «Меня совершенно не касаются дела, которые вели между собой Танегути и Санедзаки. Но рано или поздно мы все умрем, и я хотел, как специалист в области права, рассказать о некоторых проблемах, которые могут возникнуть после его смерти, и проконсультировать совершенно бесплатно. Это редкая возможность. Думаю, что моя информация может пригодиться». Из-за реакции мужчины Кида опять стал склоняться к тому, что беседует с Дайской Танегути поэтому попытался уговорить его. Человек по ту сторону черного экрана опять замолчал. Но затем Кида услышал какие-то звуки, будто размышляя, он щелкает языком. Затем, словно он решил скопировать интонацию Кида, чтобы быть более похожим на настоящего представителя, мужчина задал неожиданный вопрос. «Вы когда-нибудь встречались с Мисудзу Гото?» «Да, встречался» госпожа Гото и правда считает, что аккаунт в сети ведет Дайско Таниготи. Кто управляет этим аккаунтом? Кёэти Таниготи? Мне хотелось бы поговорить об этом лично с господином Санадзаки. Постойте. Человек, чьи интересы я представляю, хочет знать, все ли в порядке у госпожи Гото. Мне кажется, что да, насколько я могу судить. Хорошо. Тогда у меня есть для нее сообщение. От кого? От моего клиента. «И какое сообщение?» «Он хотел бы извиниться». Кида не знал, что ему ответить, поэтому некоторое время смотрел на чёрный экран. На мгновение он забыл, что его собеседник может его видеть. «Хорошо, я всё передам». «А ещё мой клиент просил, чтобы вы ни в коем случае не передавали мои контакты Кёэти Танигути. «Конечно». В любом случае, я все же хотел бы лично переговорить с господином Санедзаки, чтобы пояснить некоторые детали. Вы не могли бы ему передать мои пожелания? Я готов встретиться с ним в любом удобном для него месте. Хорошо. Благодарю вас за посредничество. Да, хорошо. До свидания. Когда звонок завершился, Кида откинулся назад и некоторое время сидел неподвижно, приоткрыв рот. Предположения на какие-то о том, что Мисудзу преследовала своего бывшего, судя по всему, оказались беспочвенными. Он не понимал, за что перед ней извиняются. Наверное, за то, что Дайска исчез, не сказав ей ни слова. Хотя собеседник был немногословным, в его речи КИДА уловил привязанность к Мисудзу, и, возможно, за последние годы чувства к ней приобрели большую силу. КИДА было жаль этого человека. Судя по всему, жизнь, которую тот вел, оставляла желать лучшего. Он вспомнил, как в баре в Миядзаке представился как Дайско-Танегути бармену, которого видел впервые в жизни, а потом еще рассказывал об истории своей любви с Мисудзу, за что ему стало стыдно. А еще он почувствовал в себе ростки ревности. На следующий день Кида позвонил Мисудзу и рассказал ей о состоявшейся беседе. «Это точно Дайска. Мне кажется, что я прям его своими глазами вижу. Да и вообще, я не знаю никого по имени Санадзаки». Когда Кида передал извинения, она лишь слегка усмехнулась. «Кида-сан, вы собираетесь с ним встречаться?» «Да, собираюсь. Думаю, он согласится. Да и мне уже пора заканчивать эти игры в детектива. Может быть, мне стоит пойти с вами?» «Вы хотите? Давайте я уточню». «Да, если он будет против, передайте ему от меня сообщение. Если хочет извиниться, пусть сделает это лично». Я уверен, что он согласится. Кида отправил сообщение ЙОИТИ Фурусава, написав, что Мисудзу хочет встретиться. Тот ответил, что его клиент Юсихико Санадзаки не хочет с ней встречаться. Но когда Кида передал условия Мисудзу, после небольшой задержки пришло еще одно сообщение господин Санадзаки дал согласие на встречу с госпожой Гото. Встреча была назначена на первую субботу марта в Нагое.